Глава девятая. Мой защитник. Пусть тянет пучи на меня в издыхании. Не сдамся. Не сдамся, еще поборюсь. В моей голове неплохое задание. Бежать от тебя, но я не боюсь. Руслана. Машина остановилась у моего подъезда. Папусь, решила напомнить ему. Там же эта штука. Уже нет. Её убрали. Можешь спокойно возвращаться домой. А как насчёт того, что кто-то забрался в мою квартиру? Выходить из безопасной машины совсем не хотелось. Вот ни капли лошачки. Мозги ещё есть. А там на меня бомбу поставили посреди зала. Вр. Как вспомню, так вздрогну. Детка, скажем так, это в большей степени было из-за меня. Попусик вышел из машины, как настоящий джентльмен открыл дверь. Но моя подозрительность уже расправила крылья. "Ой. Ладно, не начинай", поморщился он. "Да. Я так и знала". Взрёт и не краснеет. "Что же ты такое ещё скрываешь, популечка?" И ведь раз с такой досадой об этом говоришь, оно тебя напрямую касается. Ну уж нет. Надоело жить в информационном вакууме. Требую объяснений. Ты ведь знаешь, что я тебя очень сильно люблю. Опершись на его руку, чтобы выбраться из машины, спросила я: "Конечно, детка", улыбнулся он. "У очень очень люблю". Нежен тебе, малышка. Прям сильно-сильно. Встала рядом с ним, сияя всеми 32. Выгляжу офигенно. Нос картошкой, глаза красные от слёз, зато улыбка до ушей. Марак. Ты хочешь, чтобы я с тобой сегодня остался? спросил Популик, заманчивая предложение. Но нет. Я хочу, чтобы ты Заглянула ему в глаза, прикусила губу, как в детстве, когда плакать собиралась, и выпалила. «Я хочу, чтобы ты перестал мне врать, Руслана!» «Не-а, папусь, я знаю, что сейчас ты мне нагло врёшь прямо в глаза. Я смирилась со всем, что касается моей защиты, но ты сам заявил, что тут дело в другом. Так в чём же?» Он вздохнул, взял меня под локоток и чинно, но быстро поволок к дверям. Позади пилькнула сигнализация. В его руке материализовались ключи от моей квартиры. Когда только успел выудить их. Или это его комплект, не помню. Дверь открылась, выпустив соседа-собачника. Хороший мужик, в возрасте уже, живёт на первом этаже. Я с ним знакома не была, но как не была Здравствуйте, до свидания. Как все, в общем. Пополек продержал дверь, пропуская его. Я изобразила свою самую добрую улыбку. Получилось или нет, не знаю. Блефт вошла как на эшафот. Вот серьёзно, не хочу я жить в квартире, где кто-то пентаграмму нарисовал. Ну ладно я, а то чужой. В квартиру меня практически внесли. Я ноги еле переставляла. И только бросив меня на диван в зале, где всё было вполне пристойно, поулечка соизволила всё объяснить. Это Ева Мария. Обана. Выдра? переспросила недоверчиво. И чего же она добиться пыталась? Кто? Не понял попусик. Ева, ты должна её помнить. Ты нас застала как-то еще в августе. Да помню я. Я считала, что мне не везет? Трижды ха. Почему в моей жизни не может быть чего-то светлого, милого, доброго? Пусть дай удачу, а? Лана, укоризненно произнес он, направляясь на кухню. За все нужно платить. Тебе оно надо? Да знаю я. «Просто мне без удачи, ну никак завтра. Твоя выдра у меня занятие вести будет». «О-о-о!» Папусик появился в дверях с крайне виноватым видом. «Это печально». «А я о чем?» «Прости, я такого точно не ожидал. Она казалась вполне разумной женщиной». «Папусь, какой бы разумной она ни казалась, на деле она чокнутая». Она пентаграмму мне в хате устроила, пентаграмму. Иллюзорную, встрял папик. Постаралась изобразить тяжёлый взгляд. Мне лесом и полем какую? Она же меня придушит где-нибудь, потому что думает, что я твоя жена. Хочешь, я с ней поговорю? Спасибо не надо. Ужаснулась от перспективы. Вы же воны, наверное, Слушай, а Ангела можно при причалкой её устранению? Лана. Ладно, ладно. Я к себе. Иди. Я сварю кофе и поеду. У меня ещё дела. Ладно, пусть. И это. Я правда тебя люблю. И я тебя, детка. В комнате я первым делом закрыла шторы. Казалось, будто кто-то наблюдает за мной через окно. Параноя, цветы, ты пахнет. Залезла в шкаф и вытащила тяжеленный альбом. Ему много лет. Он вся моя жизнь. Здесь есть фотографии мамы и бабушки, но их мало. Всё, что осталось после стольких лет переездов с места на место. Было грустно осознавать, что целая жизнь пропала, потерялась среди картонных коробок и пакетов. Все остальные фотки были в основном моими детскими. Первые шаги, детский сад, школа, коммуна. Я и папулик, Верка. Наши стихи и рисунки. Провела пальцами по фотографии, на которую смотрела. Смеющиеся почти чёрные глаза. Мы стоим в обнимку, и это так странно. Две противоположности. Верка в образе цыганки, в огромной цветастой юбке, и с красными цветами в волосах. И я В голубом сарафане и белой рубахе, которую мы вышивали вдвоём, настоящая русская красавица. Конкурс талантов. Мы заняли второе место, но лишь потому, что больше времени уделяли друг другу. Для нас не имело значения победа. Мы просто веселились. Фото было приклеено намертво, а рядом с ним на коричневом картоне вертиной рукой было написано: "Наше лучшее лето". Оно действительно было лучшим, беззаботным. Это потом её забрали на инициацию, а меня меня просто забрали. Никто не должен был знать о том, что я оставалась обычным человеком. Я сказала только ей. К добру или к худу это, не знаю. Но сейчас мне кажется, что она всегда была права. Сколько бы я ни пряталась, меня всё равно найдут. От судьбы не сбежать. Я перелистнула страницы, возвращаясь к началу. Бабушка. С фотографии смотрела женщина лет 35. Пепельно-белые волосы и неожиданно тёмные глаза, выделявшиеся на лице. Может быть, и не красавица, но было в ней что-то такое, от чего мужчины теряли голову. Ангел, настоящий ангел. Тень. Она нашла свою любовь, как и каждый из защитников встретив того, кто нуждался в её защите, в её опеке. Они были счастливы, я знаю это. Но я не знала её. Она умерла ещё до моего рождения. Так глупо, от банальной простуды, на которую махнула рукой. Никто не застрахован от случайности. Мне жаль, что я ни разу не видела её. Ещё две страницы. Мама, совсем юная Сколько ей тут? Лет 12 не больше. Мы с ней чем-то похожи. Такая же длинная светло-русая коса, глаза, в которых прыгают чертяята. Она была катастрофой, ураганом, непоседой, любимицей родителей, ни в чём не знала отказа. И её я тоже не знала. Все в моей никчёмной жизни умирают молодыми. Все, кто хоть как-то связан со мной. За удачу приходится платить. Я закрыла глаза. Нужно пройти инициацию, узнать, кто я, какими возможностями могу обладать и бежать прочь без оглядки, на край света, где меня и не подумают искать. Раз море, два небо, три звёзды. Мне нужен кто-то, кто сможет провести инициацию. Часы тикали слишком громко. Тик-так, тик-так, тик-так. Это раздражало, бесило, пугало. Квакнул телефон. Инга прислала сообщение, что будет ждать меня у аудитории. Её брат ограничил в передвижениях, сказал, что будет привозить на учёбу и забирать. Смерть Верки, хоть она и не была студенткой, потрясла всех. Город-то у нас, что не говоря относительно спокойный. Понятное дело, что и полиция не зря хлеб ест. На большая часть работы ложится на плечи незримых защитники людей. Да, им трудно, но так уж судьба распорядилась. Мороки усложняют жизнь, тени их ловят, ну или на крайний случай ликвидируют. Вновь покосилась на телефон. В руки его брать боялась. Я же Нге не сказала, что меня в универ Дима повезёт. И теперь почему-то не решалась даже прикоснуться к нему. Словно она могла узнать, о чём я думаю. Совсем кукус я. Телефон снова квакнул. Подъехал. Жди в квартире. Сердце бешено заколотилось. Он здесь. Я совсем чокнутая. Жду парня, который, по сути, всего лишь мой телохранитель. Словно у нас свидание. Посмотрела на часы. Пунктуален гад. Ровно девять тридцать. Что ж, пойду надевать пальто, чтобы он меня не ждал, и мы не опоздали на пары. Интересно. А у него занятия сегодня как? Тоже с утра? У зеркала тормознула. Миссия выглядеть как обычно с треском провалена. Где мои любимые джинсы и рубашка? Я в платье. Зачем я его вообще вытащила из шкафа? Переодеться. Дверной звонок остановил на пороге спальни. Тяжело вздохнула и, одёрнув вниз юбку, пошла открывать. Привет, хмуро произнёс Дима, разглядывая меня. А я в очередной раз прокляла тот день, когда купила это платье. Оно, конечно, суперкрутое, но фигуру подчёркивает слишком уж чересчур. Чересмерное, я бы сказала. Очень-очень. Привет. Отвернулась, чтобы застегнуть сапоги, и ещё раз себя проклила. Я уж в очень интересном положении спиной к нему стою, а юбка обтягивает так что капец. Рванула молнию, чуть не сломав, резко выпрямилась, схватила пальто. Я готова. Смотрел он на меня несколько странно, едва заметно улыбаясь. А я вновь ощутила непривычное чувство тепла, поднимающееся от живота. Бабочки, успокойтесь. Я не влюбилась. Просто он мой ангел. Вот и всё. Ну и я раньше так близко не общалась с парнями, которые мне действительно нравятся. Школьные годы не в счёт. Одноклассники были для поднятия статуса только и всего. А тут полноценный парень, которого просто хочется Лана, забудь. Затянула пояс и шагнула к двери. Вот только стоявший на моём пути Дима даже не подумал отступить. И мы оказались слишком близко. Всё, выносите. В голове розовый туман, единороги, и жили они долго и счастливо. И дышать трудно. Если он не отойдёт, я в обморок брякнусь. Ему придётся нести меня на руках. Нет, вот зачем я об этом подумала? Верко бы сюда. И я пришла в себя. Даже силы нашла отступить. Я не должна влюбляться. Мне нельзя. Как и ему. Попусик сказал, нужно продержаться неделю. А потом мы переедем в другой город и начнём жизнь с нуля. Он даже перевод в универе обещал сделать. А если я влюблюсь? Теням проще, они почти как люди. Все, кроме защитников. Они, как и мы, сходят с ума от любви. А Даро нельзя быть с тенью. Мы разные. Мы на противоположных гранях треугольника, что делит мир незримых. «Мы идем?» Спросила почти весело. «Конечно». Он вышел первым. А я пожалела, что не могу чувствовать, как он использует свои возможности. Защитникам подвластно многое. Мы были рядом, протяни руку и коснёшься, и в то же время далеко. Он ангел, который к тому же считает, что у меня есть муж. Папуля ведь не сказал ему, что я всего лишь его дочь. У дверей он взял меня за руку. Если скажу что-то делать, Делаешь и не задаёшь вопросов, поняла? Да. Что он сказал? Да какая к лешему разница? Я тут мозги не могу вернуть на место. Он чуть крепче сжал руку, когда мы вышли из подъезда, чуть не столкнувшись с тем же соседом-собачником. Мужик посмотрел на меня сукаризной. Да уж. Теперь обо мне будут мне ведь что говорить? Вчера с одним обжималась, сегодня с другим жесть. Вы знакомы? спросил Дима. Просто сосед. Мясно. Его машина стояла близко. Он открыл мне переднюю дверь, но на меня не смотрел, будто избегал встречать мой взгляд. Я не нравлюсь ему? Или наоборот? О чём я вообще думаю? Телефон завибрировал. Инга сообщила, что брат Деспод привёз её в универ. Ответила, что тоже еду. Вы с ним близкие друзья? Да, ответила, и рука сама потянулась к обручальному кольцу. Познакомились на линии 1 сентября. Мы с Егором тоже. Вдруг улыбнулся Дима. Круто. Я не знаю, о чём с ним говорить. Тачка плавно вывернула на проспект. Твой Павел не захотел рассказывать. от кого тебя следует защищать. Но ты должна понять, мне будет нелегко, не зная этого. Мой Павел. А ведь ему неприятно. Кем же он считает меня? Охотницей за деньгами? Я не могу тебе сказать. И ведь правда не могу. Если скажу, то не только я буду нуждаться в защите. Хватит. Я виновата в смерти Верки, Не хочу, чтобы пострадал ещё кто-то. Если ты боишься? Не за себя, оборвала его. Я-то уж точно не пострадаю. Мою подругу убили из-за того, что она знала. Главное не расплакаться теперь. Мы дружили. Я посмотрела на Диму, не понимая, о чём он говорит. Я не Вера Цыганкова. Мы с ней дружили. Мне каюк. Его пальцы сдавили руль до да так сильно, что выделились побелевшие костяшки. А Верка мне о нём не рассказывала. Странно. Хотя она знала моё отношение к теням, могла и попросту промолчать о такой дружбе. "Я в ней в кого не познакомилась", сказала тихо. "Я с ними тоже. С ними? С Веркой и её братом Максом. У неё есть брат? А я и не знала. Она скрыла. Но зачем? Чтобы я чувствовала себя в безопасности. Вот зачем. Я ведь попала в коммуну после знакомства с братом. С родным по крови братом. После истории, о которой даже вспоминать страшно. Нет, она сделала все, чтобы я не боялась рядом с ней. Дружба, которую я не заслуживала. Она о нем не рассказывала. Он отличный парень. Они очень похожи. Если они и правда похожи, тогда мне не жить. Если он узнает, что я виновата в смерти Верки, то найдет и прибьет без всякой жалости. Мне кранты, вырвалось у меня. Я поговорю с Максом, объясню всё. Дима нахмурился. Но если ты знаешь, кто это мог бы быть, лучше скажи. Я не хочу, чтобы пострадали невиновные. сказать, на попусик же не рассказал, значит, и мне не стоит. Как же трудно принять решение. Я не могу. По крайней мере, пока не могу. Добавила, чтобы он не злился. Если он мой ангел, может быть, получится склонить его на мою сторону, и Дима поможет провести инициацию втайне от папы. Нет, бред полнейший. Так рисковать я не могу. Или могу? Совсем запуталась. Стоянка у универа, как всегда, была переполнена. Но Дима проехал почти к самому входу, туда, где обычно парковались преподы. И вот там было одно единственное пустое место, которое словно его и ждало. Не удивлюсь, если так оно и было. Пошли. И только сейчас я поняла, как попало. Что там Инга о нем говорила? Дима и Егор — два самых горячих парня? У тебя есть девушка? выпалило до того, как он открыл дверь. Дима медленно оглядел меня, словно оценивая, стою ли я правде, а потом ухмыльнувшись ответил: "Нет. Теперь есть". Я схватила его за руку, проигнорировав козлоругих мурашек, что тут же замаршировали по коже. "Я буду твоей девушкой". Кажись, парень в осадок выпал после моего заявления. Но я не такое могу, особенно при таком стрессе. Сам представь. Мы сейчас вместе, я повторяю, вместе, входим в универ, и что окружающие будут думать? Ладно, ты парень бабник, никто и не удивится. Но моей репутации хана полнейшая. Ты же не будешь всем трепать, что я твоё задание? Руслана прервал он мой словесный понос. Угомонись. «Во-первых, я не такой уж и бабник, так что твоей репутацией ничего не грозит. Во-вторых, я не буду притворяться твоим парнем. Это и глупо, и... глупо. У меня много подруг, с которыми я не сплю. Ты сейчас будешь считаться одной из них, вот и все». Все это Дима произнес спокойным тоном, словно я была маленькой девочкой, которой в тысячный раз объясняли, почему трава зеленая, а небо голубое. «Меня убьют. Только теперь я понятия не имею, кто именно. Кандидата в море!» Улыбнулась и покинула авто. Вот с этой приклеенной улыбочкой, идя рядом с офигительным парнем, который, масло масляное, не был моим парнем, я и поднималась по лестнице. Все так же, с тем же, прошла мимо вахты, сдала пальто в гардероб. Дождалась, когда это действие совершит и Дима. Положила номерок в сумку, чуть не порезавшись об него. Слишком сильно сжала этот кусочек пластика. Мила улыбнулась двум одногруппницам, клоном Барби. Пара была во втором корпусе на третьем этаже. А это означало, что нужно пройти насквозь весь первый и только потом подняться по лестнице. А еще предстояло идти мимо столовки. где сейчас собралась куча народу. Потому как завтрак я не пойду. Что? Дима удивлённо посмотрел на меня. До этого всё его внимание принадлежало телефону. Нас вместе увидят все. Я не пойду. Он тяжело вздохнул, а потом резко притянул к себе, обнимая за талию. Так лучше. Пошли. И как безвольная ничего не соображающая кукла, я потащилась за ним. Но если серьёзно, этот Дима меня практически тащил. Я еле ноги переставляла, одурманена его прикосновениями и запахом парфюма. О чём я там до этого переживала, не помню. Вообще. Весь путь до аудитории как в тумане. А вот вывела из него разгирванная мордашка Инги. Попала я. «Привет, Инн!» Дима, наконец, убрал руку с моей спины, возвращая меня в реальный мир. «Привет!» Сквозь зубы ответила ему она, взглядом обещая мне землю пухом. «Лучше бы я дома осталась!» «Приветик, Ингочка!» Малюсенькими шажками я начала отступать от Димы. Но он добил контрольным еще до того, как я успела сбежать. У тебя пара до 5? Не убегай, я заберу. И дёрнул на себя так, что я впечаталась ему с силой в грудь. Только он, походу, этого даже не почувствовал, потому что это ангельское звулачь меня поцеловала. Не всерьёз, просто легко чмокнула в губы. Но сам факт ещё и добавил ей хидненько так на ушко. Ты, кажется, хотела быть моей девушкой? и отпустив уже не мне. Покаин. Пока. Пока. Всё так же убивая меня взглядом, ответила она. Дима ушёл, а я осталась в взбешённой фурии в пышной чёрной юбке и блузке с попугайчиками. Отлично выглядишь. Не, заговаривай, мне зубы. На нас с интересом поглядывали одна групненьки. Мы же с сынкой не ссорились никогда. Ты когда успела его охмурить? И всё не так, как выглядит. Я с Надеждой посмотрела на лестницу, где вот-вот должна была появиться преподша. Я тебе потом всё объясню. Ну где же эта Николаевна? Почему когда нужно, она никогда не спешит? Нет, Ланка. «Ты мне сейчас все скажешь!» И тут я в который раз убедилась, что судьба меня просто ненавидит. По лестнице с довольной улыбкой поднималась выдра. «Каюк мне!» Прошептала, но Инга услышала и обернулась. Это я стояла лицом и все видела, а вот подружка не сразу догнала, почему мне поплохело. «Ауч!» «Не то слово», — согласилась с ней. «Но ты мне все расскажешь». Инга вздохнула. «Вы, кстати, с ним отлично смотритесь». «Не трави душу, подруга, и так тяжко». Выдра тем временем открыла дверь, обвела нашу группу взглядом, победно слишком посмотрела на меня и вошла в аудиторию. Мы с Ингой, как всегда, заняли вторую парту от окна. Вроде и близко, на виду у препода. Но с другой стороны, внимание на нас там не обращали. Середничок. Только с выдры это может и не проканать. Это своего не упустит. Печалька. Меня зовут Мария Вадимовна. С сегодняшнего дня и до конца семестра я буду заменять Анну Николаевну. Вот это попандос. Я думала, хочу ли бросать учёбу? Теперь точно хочу. Это мне жизни не даст. Я просмотрела учебный план и поняла, что нужно ускориться. Она глядела аудиторию, сдержавшись на мне взглядом. И некоторые по предмету до сих пор не показали никаких результатов, что прискорбно. Но я здесь как раз для того, чтобы вы научились культуре делового общения. Итак, Анна Николаевна на семестрах давала вам основные правила для написания резюме. Я не буду их повторять, но задание дам сейчас. Написать резюме. Желательно правдивое и заполнить анкету. Она достала из стильного портфельчика папку, выудила из неё листок. Кто староста, вот сделай копии на всю группу. Теперь записываем новую тему. вербальные и невербальные способы получения информации. Тихонова, поясните для одногруппников, что значит вербальные и невербальные. И выдра посмотрела на меня так, что захотелось залезть под парту. Слова ейцам, что мы не в школе и вставать с места не нужно. Вербальная информация это которую мы получаем с помощью слов, а невербальная с помощью жестов, Она вся скривилась. Для малоразвитых такое объяснение сойдёт. Записывайте. Мы застрочили. Диктовала она с бешеной скоростью, и мне было очень интересно. Всегда она такая или только сейчас? Мы попали. Пробухте Линга, уже давно плюнув на красоту букв и обрывая слова на середине. Ага, не отвлекаясь кивнула ей. что-то подсказывало, что мне придётся тяжко. Блондиночка Катя, староста нашей группы, не смело подняла руку, прерывая поток слов. Да. Катя. Лавруг Катя. Пара уже закончилась. Правда? Похоже, выдра была удивлена. Тогда все свободны. До встречи на семинаре. Кстати, Тихонова, подойдите ко мне. И тетрадь не забудьте. Я уже успела засунуть ее в сумку. Не нравится мне улыбка этой змеюки. «Ну что, не смешно тебе теперь?» Она говорила тихо, ее никто, кроме меня, не слышал. И уже громче листая мою тетрадь. «Это отвратительно! Я буду снимать баллы с заведения тетради Тихонова!» Кто бы сомневался. Наши начали в ужасе переглядываться. Но в отличие от них я знала, что всё из-за меня. Мелочная месть обманутой женщины. А на выходе из аудитории меня ждал Егор.